Пятая. Лика спала на кровати, заняв ее почти целиком. Я свисала одним плечом с края. «Эй!» Я потрясла ее за плечо. Она не просыпалась. Было уже светло. Я увидела комнату, в которой мы спали. Не больше восьми метров. К стене придвинута кровать с ватным матрасом без простыни. Коричневый лакированный шкаф с проплешинами краски — На ручке елочная игрушка, подвешенная за нитку, стеклянный заяц с отбитым ухом. Рядом со шкафом ватная куртка, швабра и еще какой-то хлам. Я посмотрела в окно, в него заглядывало дерево с уже потемневшей зеленой листвой. Скоро осень, или она уже наступила. Какое сегодня число, вспомнить бы. В углу паутина, на ней небольшой серый паук. Больше с кровати ничего не было видно. В голове вата. Я тупо уставилась на ноги с дырявыми грязными носками. Надо постирать их. Впрочем, они выглядели так, будто их нужно не стирать, а сжечь. И джинсы не лучше. Хорошо бы сжечь всю одежду и найти новую. На кухне звякнула посуда. Этот звук был такой домашний, что я подумала, если выйти на кухню, там будет моя бабушка. Я встала, половицы скрипнули. На кухне стало тихо. За дверью была еще одна маленькая грязная комната с печью и столом. Там на кровати спал Олег, от него несло перегаром. Дальше кухня. Я открыла дверь и вышла на кухню. Мальчик, стоявший на табуретке у плиты, замер при моем появлении и испуганно посмотрел на меня. Он был совсем маленький, но настолько похожий на Олега, что было сразу понятно. Сын. «Привет», — сказала я хриплым голосом. «Здрасте. Я Вика». Мальчик молчал. «Тебя как зовут?» «Саня». «Саня. Здорово. Рада познакомиться». Мальчик не двигался с места и, не отрываясь, смотрел на меня. Никогда не умела общаться с детьми. Проснулась бы Лика, она бы быстро с ним нашла общий язык. Нас твой папа вчера нашел в лесу. Он нам, можно сказать, жизнь спас. Даже безможно сказать. Просто спас. Привез нас к вам домой. Мы недолго у вас пробудем. Сегодня твой папа отвезет нас в город. Мальчик молчал. Слушай, а есть что-нибудь попить? Чай может, вода? И еда, если есть, совсем здорово будет. Есть яйца! Наконец заговорил мальчик. Я хотел сделать яичницу. Яичницу? Вот здорово. Давай я тебе помогу. По крыше крыльца замолотили капли. Опять дождь. Мальчик достал банку с маслом и налил на сковородку. Затем открыл холодильник, взял три яйца и ловко разбил их в сковородку. Помощь ему, похоже, была не нужна. Я взяла из кухонного шкафчика чашку и налила в нее воду из чайника. Постепенно становилось лучше. Мысли приходили в порядок. Мальчик стоял рядом со сковородкой и не шевелился. Я села на стул рядом со столом. Представляешь, мы заблудились в лесу. Месяц почти ходили по лесу, не могли выбраться. Уже думала, мы не выберемся. Нас чудом твой папа спас. Так что ты один в лес не ходи. Заблудиться можно легко, а выйти из леса сложно. Дождь за окном усиливался, темная кухня стала еще темнее. Мальчик подошел к стене, залез на стул и щелкнул выключателем. На потолке загорелась тусклая лампочка. Я достала бутылки из-под стола и сложила их в какой-то пакет, надеюсь, мусорный. Протерла стол грязной тряпкой, вышла в прихожую и открыла дверь. Деревня была такой маленькой, что вся просматривалась с крыльца, несмотря на дождь. Семь или восемь серых одноэтажных деревянных домов в два ряда. Желтая сельская дорога с пузырящимися от ударов капель лужами. Лес вокруг. Крыльцо нашего дома прогнило, одна из досок провалилась внутрь и торчала краем наружу. Я постояла на крыльце и вернулась на прокуренную кухню. Мальчик уже дожарил яичницу и поставил сковородку на стол, подложив под нее какую-то деревяшку. На сковородку он положил две вилки. «Тарелки доставать не будем». «Мыть же потом», — пожал плечами мальчик. «И то верно». Я поставила на плиту железный чайник. Мальчик уже ел. Я села на второй стул и тоже стала есть яичницу из сковородки. Начала подташнивать. Вряд ли это проблема яичницы, скорее, не стоило так сразу есть жирную еду. Я похвалила яичницу, но мальчик промолчал в ответ. Мы поели. Я налила себе чай. Мальчик отказался и ушел в свою комнату. Сказала, что помою посуду, раз он готовил. Водопровода в доме не было. Мыть сковородку пришлось, наливая воду из ведра с водой, стоявшего в углу, намыливая губку хозяйственным мылом. Нашла тряпку и протерла все поверхности на кухне, в комнате с печкой и в нашей комнате. Сильно чище они от этого не стали. Несколько раз я заходила к Лике и пыталась ее трясти. Она не просыпалась, но ее лицо будто порозовело. Дождь утихал, капли стучали тише. Я погладила Лику по голове, прошла мимо храпящего Олега и вышла на улицу, натянув ватник, найденный в прихожей. Людей видно не было. Спят они все, что ли? Вышла на середину улицы и остановилась, оглядывая низкие заборы, траву, верхушки сосен, серое небо и дома. Машина стояла только рядом с нашим домом. В соседнем доме на крыльцо вышла высокая худая женщина в платке, длинные юбки и в куртке. Я обрадовалась, замахала рукой и пошла к ней. Женщина настороженно смотрела на меня. «Добрый день!» Здравствуйте, ответила женщина. Я Вика. Мы с подругой заблудились в лесу. Представляете, нас вчера ваш сосед из леса вывел. Ясно? У нее были практически аристократические черты лица, совсем не похожие на лица людей, которых я видела накануне. Что такая красивая женщина здесь делает? Она смотрела на меня без малейшего одобрения, рассматривая будто зверушку. «А вас как зовут?» «Анна». На крыльцо вышел маленький мальчик, державший палец во рту. Второй рукой он схватился за мамину юбку. Женщина ударила его по руке, выдернула палец изо рта. «Вы что-то хотели?» «Простите, а у вас нет телефона?» «Телефона? Нет, здесь телефонной связи нет». «А врач в деревне есть?» «Моей подруге нехорошо, я ищу врача для неё». «Нет здесь врачей. Это вам в город нужно ехать». «А далеко до города?» «Часа полтора, если не застрянете». Мальчик снова засунул палец в рот, женщина снова ударила его по руке, схватила за руку и потрясла. «Веня, прекрати так делать, прекрати. У меня много дел, извините» сказала она мне и уже собиралась зайти внутрь. «А, простите, что отвлекаю. Один вопрос. Не знаете, у кого-то здесь есть машина?» «У Олега вашего и у мужа моего, но он в городе сейчас. Извините, мне пора». Анна зашла внутрь и захлопнула дверь. Тут же щелкнул замок, и от неожиданности я засмеялась. Думает, что я ограблю ее, что ли. «Жалко, что Лика спит». Представляю, как бы мы посмеялись вместе над таким прибытием в деревню. Дождь усиливался. В соседнем доме снова заплакал младенец».